«Повтори, что ты сказал», — спокойно произнёс коротышка, глядя мне прямо в глаза. «Так, ничего». Несколько секунд он раздумывал, как поступить, но затем, похоже, махнул на меня рукой, бросил на пол окурок и придавил ботинком. Я сделал вид, будто ничего не заметил. «Ты должен расслабиться», — посоветовал коротышка. «Вдохни поглубже, сбрось напряжение. Если ты не расслабишься, мы не сможем поговорить по душам». Чувствуешь, какие у тебя твердые плечи. Можно мне взять из холодильника еще пиво? Ну конечно, это же твой дом, твой холодильник и твое пиво, разве нет? Дверь тоже была моей, сказал я. Забудь о двери. Будешь столько об этом думать, плечи совсем закостенеют. Твоя дверь была дешевым дерьмом. С такой зарплатой, как у тебя, нужно жить там, где двери получше. Я решил не думать о несчастной двери. Достал из холодильника еще одну банку, откупорил и сделал глоток. Каротышка налил в стакан колы, подождал, пока осядет пена, и отпил половину. Ну ладно, продолжал он, извини за небольшой беспорядок. Главное, чтобы ты понимал, мы пришли тебе помочь. И для этого разворачивали мне дверь. Лицо каротышки вдруг густо покраснело, а ноздри раздулись и затвердели. Разве я не просил забыть о паршивой двери? Очень тихо поинтересовался он и, обратившись к Верзили, повторил вопрос. Тот кивнул: да, мол было такое. Я понял, что передо мной нервический тип, а иметь дело с нервическими типами я люблю меньше всего на свете. Мы пришли к тебе из сострадания, сказал каротежка. В твоей голове бардак, и мы хотим тебе кое-что объяснить. «Конечно, если тебе не нравится слово «бардак», можно заменить его на «кавардак». Так или нет?» «И бардак, и кавардак», — подтвердил я. «Я не понимаю, что происходит. Ни малейшей подсказки, ни двери». Коротышка схватил со стола золотую зажигалку и, не вставая со стула, запустил ей в дверцу холодильника. Раздался тупой металлический лязг, и на дверце появилась глубокая царапина. Верзила подобрал упавшую зажигалку и вернул на прежнее место. Не считая поцарапанного холодильника, все вернулось на круги своя. Каротышка успокаиваясь допил свою колу. Ничего не поделать, ребята. Всякий раз, как встречаюсь с нервическим типом, так и подмывает проверить его нервы на вшивость. Что ты заладил про свою дерьмовую дверь? Запищал каротышка. Ты вообще понимаешь, в какой заднице оказался? Да всю эту кануру надо взорвать к чертовой матери, и никто бы не пожалел, чтобы я больше ни слова не слышала, какой ты двери. А моей двери, поправил я про себя, пусть дешевая, пусть дерьмо, но дверь остается дверью, и это ей богу кое что значит. Дверь дверью, сказал я, но теперь меня, наверное, отсюда выселят. Все-таки это тихий, спокойный дом, где живут приличные люди. Захотят выселить, позвонишь мне, я найду способ сделать так, чтобы никто и не пикнул. Договорились, все проблемы решаются. Я подумал, что подобным решением проблемы только наворачиваю, пожалуй, вокруг себя еще больше проблем. Но решил не раздражать собеседника, молчеки внул и отхлебнул из банки. Бесплатный совет, сказал каротежка. После тридцати пяти с пивом нужно завязывать. Пиво напиток студентов и рабочего класса. Не стильно и живот вылезает. К зрелости пора переходить на вино или бренди. Пей дорогой алкоголь. Станешь пить каждый день вино по двадцать тысяч юаней за бутылку, сам почувствуешь, как очищается организм. Около ста восьмидесяти долларов США. Я кивнул и отхлебнул еще пива. Спасибо, приятель. Только твоих советов не хватало. Чтобы пить столько пива, сколько мне хочется, я хожу в бассейн и бегаю по утрам. Так что следи лучше сам за своим пузом. «Впрочем, кто я такой, чтобы судить?» — продолжал он. «У всех есть свои маленькие слабости. Мои слабости — это сигарета и сладкое. Особенно сладкое. Вредно для зубов и чревато диабетом». Я молча кивнул. Он достал еще одну сигарету, чиркнул зажигалкой и закурил. «Сам я вырос на шоколадном заводе. Оттого, наверное, и полюбил сладкое на всю жизнь». Крошечный семейный заводик, не то что какие-нибудь мэдзи или маринага, из тех, чьи конфеты продают в навалку на выходных из магазинов. И там с утра до вечера стоял запах шоколада. Буквально все этим шоколадом пропахло: шторы, подушки, постель, даже кошка воняла шоколадом. Поэтому я и люблю шоколад до сих пор. От одного запаха сразу детство вспоминаю. Он покосился на стрелки своего роллекса. Я хотел снова поднять вопрос насчет двери, но затягивать разговор не хотелось, и я промолчал. Итак, произнес коротышка, времени мало, поэтому светскую беседу предлагаю на этом закончить. Ты немного расслабился? Немного, ответил я. Тогда приступим к главному. Как я уже говорил, мы пришли хоть немного распутать то, в чем ты запутался, поэтому можешь задавать любые вопросы. На все, что смогу, я отвечу. И он сделал ладошками приглашающий жест, дескать, давай, давай, не стесняйся. Что угодно, добавил он. Прежде всего я хотел бы знать, кто вы такие и что вам известно из того, чего не знаю я. Отличный вопрос, похвалил каротышка и посмотрел на Верзилу требую подтверждения. Тот молчаливнул, и каротышка снова повернулся ко мне. Похоже, башка у тебя варит, что надо. Слова зря не тратишь, и он впервые стряхнул пепел в пепельницу. Потрясающая любезность.